Полина Дашкова. «Золотой песок». Роман в двух томах. «Объявите меня каким угодно инструментом. Вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя». Вильям Шекспир. «Гамлет». Глава первая. Феденька сидел на полу, скрестив ноги и вывернув ступни вверх. Обритая голова его была запокинута, голубые прозрачные глаза — Не мигая, глядели в потолок. Он слегка раскачивался, и, казалось, что-то гудит и вибрирует у него внутри. Ом-ом! Губы почти не двигались. Звук исходил из глубины живота. Год назад это бесконечное ом звучало тоненько. Голос был еще детский, а теперь начал ломаться. Феденька подрос. Над верхней губой темнел пушок. На лбу появилось несколько мелких прыщиков. Подростковый босок напоминал звук урчащего моторчика. — Здравствуй, сынок! — сказал Иван Палч и попытался улыбнуться. Ребенок продолжал мчать и покачиваться. — Феденька, здравствуй! — повторил Иван Палч погромче и, поймав выжидательный взгляд врача, вытащил бумажник.